Проснулся Ричард слегка дезориентированным и не сразу понял, где находится. В голове роилась куча мыслей. Было больно от предательства и осознания того, что он был неправ. Никакие дежурства им бы не помогли. Впрочем, учитывая, что из всей команды выжил только он, это нельзя было назвать хорошим результатом. И, кстати, почему только он? Как так вышло? Ему ещё многое надо выяснить. Ричард встал и попробовал вызвать через имплант хозяйку корабля. «Как себя чувствуешь?» спросила девушка. «Разбитым и обескураженным», честно признался он. «Жду в кают-компании». Татьяна в этот раз была в чёрной водолазке, как бы подчёркивающей её мрачное настроение. Девушка не улыбнулась при виде него, когда этого. «Ты все знала», – обвинительным тоном произнес Ричард, усаживаясь за столик. «Сразу как тебя погрузили в гибернацию, капитан написал подробный отчет о произошедшем. Да и весь процесс записывался», – объяснила девушка. «А почему остальные члены экипажа умерли?» – спросил он твердым голосом. «Компьютер прекратил подачу энергии к их камерам. Я не знаю, почему. Он не желает отвечать мне. Можно, конечно, его взломать и получить нужную информацию. Но вначале я решила заняться тобой». «Понятно», – ответил адмирал, с трудом заставляя голос не дрогнуть. Пока у него не было поводов не верить ей. «Ешь, тебе надо набраться сил». и по возможности отвлечься от мрачных мыслей. «Киберповар сегодня особенно расстарался», – пошутила девушка и улыбнулась. В этот раз его рацион не был ограничен лишь куриной похлебкой. Ричард долго изучал меню и взял что-то совершенно ему неизвестное, но, как оказалось, очень даже вкусное. Покончив с едой, он некоторое время сидел и смотрел на свою спасительницу. Как к ней относиться, Ричард пока не определил. С одной стороны, она спасла ему жизнь. Еще несколько лет, и он бы превратился в столетиями, разлагающийся труп. С другой стороны, с момента, как он ее увидел, его жизнь превратилась в самый страшный кошмар с потерей всего, что у него было. Виновата ли в этом Татьяна? По факту нет, но человеческий мозг – сложный механизм. опирающиеся на образы, ассоциации и предположения. Тысячелетия сделали нас такими. И даже если ты смотришь на белокурого ангела с голубыми глазами, но при этом все вокруг рушится, то разум начинает считать источником всех бед небесное создание. «Что-то не так?» – спросила девушка, заметив его повышенное внимание. «Да вот подумал. «Ты так молодо выглядишь и столько всего знаешь и умеешь, что даже не верится, что передо мной человек!» Девушка засмеялась. Впрочем, вспышка веселья была недолгой. «Что тебя смущает, адмирал? Впрочем, понимаю, ты же из переходного поколения. Длинная жизнь и имплант-помощник в голове». Она постучала пальцем по виску. как бы в подтверждение слова. «Он дает почти идеальную память и помощь в расчетах. У меня на корабле даже ИИ нет, сама справляюсь. Корабль, как ты наверняка заметил, полностью автоматизирован. У тебя теперь такой же. Осталось научиться пользоваться им в полной мере». «Пусть даже так, но ведь ты археолог». «При этом, я смотрю, хорошо разбираешься в технике и медицине». Она нахмурилась и слегка наклонила голову, искоса посмотрев на него. «Ты жил, похоже, в очень дикие времена», – произнесла она, выпрямляясь в кресле. «Впрочем, даже сейчас археологов недооценивают. Считается, что мы должны постоянно ковыряться в земле, откапывая руины и черепки». а в моем случае – мотаться по космосу в поисках разного древнего мусора». Она отпила сок из стоящего перед ней бокала и продолжила. «Археолог всегда должен находиться на острие науки. Думаешь, легко вести разведку в глубоком космосе? Особенно если в твоем распоряжении нет огромных радиотелескопов и прочей доступной официальным лицам помощи. Надо собирать и настраивать сканеры, следить за последними достижениями науки в этой области, уметь проводить сигнатурный анализ искажённых сигналов. А после того, как что-то найдёшь, надо понять, что перед тобой, насколько это полезно или опасно, разобраться сколько находки лет, оценить стоимость. Если у тебя в руках просто старая вещь, её всегда можно продать, Но насколько дороже она станет, если знаешь ее историю? Можешь подтвердить документально, где она была произведена, кому принадлежала. Ты просто не представляешь, сколько времени у меня уходит на посещение архивов и научных конференций, когда возвращаюсь в цивилизацию. Хорошо. А в какой круг археологических интересов входит медицина? «Уже заинтересованно», — спросил Ричард, поняв вдруг, что его собеседница сейчас единственный человек, с которым он знаком в этом мире, но по факту он совершенно ничего о ней не знает. «Я шесть лет служила военврачом на крейсере Империи». «Служила на крейсере?» — удивленно переспросил Ричард. «Меньше всего он представлял себе...» Такую красотку в военной форме. «Сколько, по-твоему, мне лет?» Неожиданно озорным тоном спросила она. «Эм...» Ричард смущенно опустил глаза, уже, впрочем, подозревая, какой будет ответ. «Надо же!» Наигранно удивилась девушка. «Столь редко и сейчас галантность? Или ты уже испугался?» «Надеюсь, галантность». потому что бояться совершенно нечего. Мне всего 104 года, как иногда напоминает один знакомый профессор, пигалица, не оперившаяся. Ричард удивленно уставился на нее, но только потому, что он уже представил, что она скажет лет 200, а то и 300. Но Татьяна оказалась не настолько уж и старше, всего на 26 циклов. Адмирал воспринимал себя старым лишь психологически и когда осмотрелся в зеркало. Его родители умерли, совсем немного не дожив до внедрения процедур по геннокоррекции в широкие массы. Ричард и сам ощутил, что такое старость, так как прошел процедуру в 56. Вернуть молодой облик ему не могли, но пообещали, что впереди теперь как минимум 200 лет жизни. Да и начавшиеся появляться болячки и старческая усталость улетучились без следа. Вернулся мальчишеский задор и ветер в голове, совершенно неповторимое чувство. В душе ему снова было двадцать пять, даже несмотря на то, что в зеркале он видел уже умудренное опытом военное лицо. По крайней мере до последнего времени, пока не очнулся на этом корабле. «Адмирал?» Удивленно обратилась к нему девушка. «Прости, немного задумался. А насчет возраста это обнадеживает». Как можно более задорно произнес он. «Мне было бы очень неуютно со старушкой лет на 100 меня старше». И они оба рассмеялись, немного разрядив обстановку в душе у адмирала. «И все же зачем тебе понадобилось служить?» поинтересовался Ричард, когда они успокоились. «Я думал, что эта ваша империя покончила с воинами». «Вероятно, с воинами покончат только когда человечество прекратит свое существование», мрачно изрекла Татьяна. «Впрочем, с ними почти покончили, по крайней мере в тех масштабах, что велись в твое время. Империя не единственная держава, просто самая огромная». Есть и другие государства, в основном на окраинах заселённого пространства. Они периодически грызутся как между собой, так и с империей. Иногда некоторые планеты самовольничают. Не и, конечно же, корпорации, террористы и просто разный сброд шалит. Обо многих мелких конфликтах и стычках даже пресса не пишет. Впрочем, не стоит развивать эту тему. «Первый вопрос мне куда интереснее», – согласился Ричард. «Я довольно долго была университетским археологом, постигала азы профессии, но со временем поняла, что диктат всяких профессоров, отчеты на кафедре и прочие формальности мне осточертели. Хотелось самой искать то, что я хочу, и ни перед кем не отчитываться, но просто так уйти на вольные хлеба сложно». Помимо разных лицензий и разрешений, нужен был еще и свой корабль, а это очень дорогое удовольствие. Поэтому хорошей идеей было заняться чем-то более привычным, а медицина привлекала меня не меньше археологии. Вначале я думала, что отучусь, открою практику и буду копить на корабль, но неожиданно в конце обучения подвернулась возможность пойти во флот. «Это, может, и не так выгодно по деньгам зато я получила ветеранскую карту, которая сильно упростила бумажную волокиту вправе на свой корабль». «Что же, это многое проясняет», — подытожил Ричард. Образ ангела стал обрастать отнюдь не небесными, а земными штрихами. «Ладно», — поднимаясь, произнесла девушка. «Думаю, самое время. Пошли». «Куда?» Удивлённо спросил адмирал. «На твой корабль. Ты ведь именно этого хотел с той минуты, как встал сегодня». «Да», — ответил он, отмечая её проницательность. «А может, тут было что-то ещё? Например, чтение мыслей. Сейчас всё казалось возможным». «Ничего удивительного», — видимо, заметив его взгляд, пояснила Татьяна. «Это было понятно с самого начала». А пока ты спал, я пристыковала корабль к линкору. На Полярисе адмиралу стало жутко. Корабль выглядел мертвым. Конечно, в проходах не лежали трупы команды, а стены не покрывал толстый слой пыли. Но отсеки и коридоры были пугающе пусты. Адмирал хорошо помнил, как тут суетились члены экипажа, А теперь везде чувствовался дух запустения, особенно если наблюдаешь все это через защитное стекло шлема. Он понимал, что прошло много лет, но помнил корабль другим, словно это было пару дней назад. На скафандрах настояла Татьяна «Корабль старый и в плохом состоянии, мало ли что, В тому же встроенный экзоскелет поможет, тебе пока нельзя перенапрягаться». Впрочем, Ричард особо не сопротивлялся. Коридоры, освещаемые бледными аварийными лампами, казались пугающими и бесконечно длинными, ведущими куда-то в преисподнюю. Рубка, обезображенная снарядом, разорвавшим пополам его лучшего друга, была непривычно погружена в полумрак. Светились лишь два небольших экрана на главной консоли. Ричард осторожно, стараясь ничего не задеть, обошёл рубку и, замерев в центре, всё же решил связаться с компьютером, применив свои идентификационные данные. «Приветствую, адмирал», доложил искусственный интеллект линкора. «С момента вашего последнего подключения инцидентов не зафиксировано». Искусственный интеллект корабля неразумен в том плане, как это принято понимать людьми. С ним можно вести беседу, Он способен выполнять сложные приказы. Но он не думает и не имеет своей силы воли. Лишь очень умело реагирует на определенные раздражители. «Краткий отчет по кораблю», – затребовал Ричард. «Состояние силовой установки. Выдача энергии составляет 16% от нормы. Двигатель исправен. Топливные баки частично разрушены. Оставшийся запас топлива 23 процента состояние вооружения из шести орудий главного калибра в рабочем состоянии лишь два на носовой башне номер один башни номер два и три имеют критические повреждения большая часть вспомогательных орудий выведена из строя боеспособны лишь шесть стволов из двенадцати пусковых установок боеспособны лишь четыре с заряженным боезапасом в 20 противокорабельных ракет. Эффективность противоракетной обороны снижена на 54%. Энергии для эффективного использования оставшегося вооружения недостаточно. Система жизнеобеспечения способна обслуживать лишь 30% оставшейся жилой площади корабля. Основные системы управления отключены, корабль переведен в режим длительной консервации. Экипаж на борту отсутствует. Главный компьютер полностью функционален. «Что случилось с экипажем?» Задал самый важный для него вопрос Ричард. «Экипаж был казнен, согласно статье 731 Военно-юридического кодекса Коалиции независимых планет». «Казнен?» Ричарда словно окатило холодной волной. Он думал, что компьютер отключал остальных членов экипажа для сохранения самого старшего по званию. А выходит, и и корабля решил все самостоятельно? Вот только как? Адмирал не помнил, чтобы компьютер мог обладать подобными полномочиями. «Объяснись», – потребовал Ричард. «Мне ничего не известно, ни о какой статье 731». «Через 264 цикла после вашей гибернации», – монотонно начал компьютер. Был получен пакет данных коалиции, все сертификаты и коды прошли соответствие на приоритет Альфа. В пакете было расширение Военно-юридического кодекса КНП. В частности, статья 731, предусматривающая предоставление компьютеру полномочий вершить суд над членами экипажа в случае их предательства или неподчинения приказам вышестоящего командования в ситуации, когда высшее командование находится вне корабля, выведено из строя внешними факторами или действиями команды. В случае, если действия членов команды квалифицированы как бунт или предательство, наказание может быть только смертная казнь». «Но ведь бунта не было. Я, конечно, утверждал обратное, однако процесс был проведен по всем правилам», – удивился Ричард. «Да, ему было жаль команду». и он сейчас понимал, что тогда был неправ, но все же обида от того, что его люди пошли против него, оставалась. Возможно, вернись они домой, он бы настаивал на трибунале, понимая, что в таком случае все офицеры на том судилище получили бы высшую меру, если бы процесс был признан незаконным. Из всех офицеров ему было жаль только Элизабет. Ей, как врачу, было положено ставить чужие жизни, Выше каких-то там государственных интересов. А вот остальная команда? Они были лишь исполнителями. Для них капитан был как бог. Они просто верили ему и не заслужили такой участи. «Утверждение некорректно. Команда проигнорировала ваш приказ и не препятствовала процессу. Сам процесс был надуманным. У меня есть запись, подтверждающая, что медицинское заключение – Было сфальсифицировано. Главный врач находилась в сговоре с капитаном и подделала диагноз. Такие действия однозначно трактуются, как бунт и измена. Приговор приведён в исполнение в соответствии с законодательством КНП. Если вы не согласны, то по прибытии на любую военную базу коалиции, я запрошу процессуальную проверку своих действий. Ричард только тихонько взвыл от бессилия. Компьютер был прав. Они его предали. Отключившись от канала связи, адмирал вышел из рубки. «Что-то случилось?» спросила Татьяна, наблюдавшая его стремительный уход. «Я хочу заглянуть в свою каюту», ответил он. «А затем, как можно быстрее, убраться отсюда». «Как скажешь», легко согласилась девушка. «Буду ждать тебя на подарке». В каюте всё было в точности так, как он оставил перед погружением в гибернацию. Ричард медленно пересек просторное помещение и сел в кресло. Это было уже не смешно. Почему каждый раз, когда он думает, что вот, наконец, всё можно оставить в прошлом, ангел берёт и отводит его в ад? Всё, с него хватит. Он поднялся и подошёл к сейфу, намереваясь кое-что забрать. и убираться из этого склепа, бывшего его гордостью. Прежде чем он закончил рыться в своих вещах, его вызвал компьютер Поляриса. «Адмирал, фиксирую очень слабое излучение, возможно от радара или подобного устройства». «Интересно, работают пассивные или активные системы?» «Пассивные. После вашей гибернации команда включила их на максимальную чувствительность. «Ясно. Можешь отправить три коротких импульса на той же частоте, направленные в сторону источника излучения?» «Выполняю». Ричард рассовал по карманам скафандра всё, что было в сейфе, и снова сел в кресло. «Сигнал – это интересно», – погрузился он в размышления. «Кто-то ищет нас. Может, всё же это лишь хитрая постановка, чтобы сбить меня с толку?» а излучение идёт от радаров корабля КНП?» Адмирал хмыкнул. «С одной стороны, пока у него не было оснований не верить Татьяне. С другой, всё это было настолько невероятно, что он как мог цеплялся за более понятную версию с пленом. Конечно, непонятно было, зачем нужен этот абсурдный маскарад. Порок костоломов и химия быстро заставили бы его рассказать всё». «Разве что Татьяна работает не на Федерацию, а на Небесную Империю. Это бы всё объяснило. Союзники не хотят просто ломать меня и устраивают психологическую обработку». Ричард ухватился за эту мысль, как за спасительный канат. «Все знали, что китайцы довольно специфичные ребята. Но когда тебе нужен союзник в войне, и особо выбирать не из кого...» «А что?» «Это интересная версия. Далеко не все жители Небесной Империи этнические китайцы. Подсунули мне красотку и пудрят мозги». Адмирал опять поскреб стекло шлема, что вызывало в нем волну раздражения. Пора было с этим заканчивать и брать ситуацию в свои руки. Однажды он уже упустил контроль, и команда пошла против него. А сейчас с ним играют, словно с малым детём. Адмирал понимал, что его умозаключение частично абсурдны и наивны, но разум захлестнула новая идея, которую он, несмотря ни на что, собирался исполнить. Татьяна встретила его в ангаре. Она уже почти сняла скафандр оставались лишь нагрудная пластина и большой рюкзак. «Как ты?» с заботой в голосе спросила девушка. «Паршиво», — признался адмирал. «Как еще можно чувствовать себя, узнав, что компьютер убил всю команду из-за моего глупого приказа? Да и если бы его выполнили, то это ничего не изменило, разве что я тоже был бы мертв». А вот с причиной он слукавил. «Нет, конечно, отчасти ему было жаль экипаж». И, как ни странно, капитана тоже. Но хуже всего было то, что адмирал окончательно запутался. «Вот как!» – удивленно произнесла девушка и добавила. «Мне жаль». «Ни черта тебе не жаль!» – мысленно со злобой воскликнул Ричард. Он понимал, что для нее он всего лишь артефакт, находка, которую она наверняка представит общественности для обозрения – сорвав свою минуту славы, если, конечно, все так, как она ему говорит. Либо она очень мастерски играет, что было бы еще противнее. «Нет, хватит, пора покончить с этим кошмаром», произнес адмирал про себя, а вслух начал реализовывать задуманное. «Давай оставим это место и полетим на Звездную Калифорнию», обратился он к ней. «Это моя родная планета. Оставь меня там, может, кто-то из моей семьи еще жив». «Эм, Звездная Калифорния?» Зачем-то переспросила она и категорично ответила. «Нет, определенно нет. Может, позже, но сейчас мы никуда не полетим». «Почему? Или ты просто не хочешь лишиться главной находки?» Со злой усмешкой осведомился Ричард. «Она попалась. Если КНП уже нет, то полет к моей родной планете не будет проблемой. Иначе нежелание лететь туда понятно». Такой вывод был очевиден для него. «Не говори глупостей», – фыркнула девушка. «Дело не в тебе, а в твоем корабле. Я потратила много сил, чтобы найти его». Нужно закончить с ним, и тогда я отвезу тебя, куда скажешь. «Меня это не устраивает», – заявил адмирал и, вытащив пистолет, навел его на Татьяну. Надоело слушать отговорки. Теперь я тут буду устанавливать правила. «Так», – голос девушки испуганно дрогнул. «Давай без глупостей. Пойми, я тебе совсем не враг». «Наоборот!» «Кто враг? Решать только мне!» Твердо сказал Ричард и вытащил из другого кармана наручники. «Медленно подойди ко мне, я тебя зафиксирую, чтобы не было никакой самодеятельности. Тогда и поговорим». Девушка напряглась, и он заметил, как забегали по сторонам ее глаза. «Непрофессионально!» даже не смогла скрыть своих намерений», – мелькнуло у него в голове. Чтобы пресечь попытку к бегству, он очень точно прицелился, пользуясь интеграцией импланта с экзоскелетом скафандра. Компьютер сам навел его руку, и Ричард выстрелил девушке в бедро немного повыше колена, так, чтобы не задеть артерию или кость, но повредить мышцы. Татьяна вскрикнула от боли и упала на пол. «Сама виновата. Не надо было даже думать о побеге», – произнёс он, направившись к ней. «Сволочь!» – выпалила девушка, сев на полу и вцепившись руками в раненую ногу. «Ну-ну, всё будет хорошо. Это не смертельно», – успокоил он её. Ричард подошёл вплотную, чтобы остановить кровь пластырем из аптечки. Главное было сделано. Теперь она не сможет сбежать и прятаться где-то на корабле. Учитывая, что это её корабль, игры в прятки заняли бы кучу времени и, скорее всего, закончились не в его пользу. Неожиданно из рюкзака девушки стремительно выдвинулось шесть тонких металлических манипуляторов, и все, кроме одного, уперлись в пол. Свободный манипулятор резко нанёс такой мощный удар ему в грудь, что не спас даже скафандр. Ричард почувствовал, как затрещали ребра. У него перехватило дыхание, и, пролетев пару метров по воздуху, он рухнул на пол. Выраненный пистолет загрохотал, скользя по полу. Татьяна же, вскрикнув от боли, поднялась на четырёх искусственных конечностях, став похожей на кентавра, сорвалась с места и стремительными прыжками скрылась в коридоре, ведущем из ангара. «Чёрт! Она меня всё же переиграла!» Ричард мысленно потряс кулаками и, кряхтя, поднялся. Движения причиняли ему резкую боль в груди. Дверь в ангар закрылась, отсекая его от остального корабля. Это было фиаско. Даже если тут найдётся плазменный резак, на эту дверь уйдёт слишком много времени. «Татьяна, ты слышишь меня? Давай не будем доводить до крайностей». «И посчитаем это лишь недоразумением», – решил начать переговоры Ричард. «Да, это было несколько примитивно, но мало ли». «Ты в меня стрелял, урод! Какое ещё недоразумение?» – грянул откуда-то с потолка голос девушки. Он ни на что и не надеялся, но попробовать стоило, и главное, что ему ответили. «А ты, похоже, сломала мне несколько ребер». «Не прошу извинений, но ты должна понять. У меня вся жизнь осталась где-то в прошлом. А что надо тебе, я не знаю. Я лишь хочу домой. Пусть даже он не такой, как раньше». Ричард медленно шёл по ангару, внимательно осматриваясь. Девушка молчала. «Звёздная Калифорния?» – раздался всё же ответ. «Ещё до моего рождения уже была выжженной». радиоактивной пустыней. Китайцы спалили ее, когда ваши уничтожили несколько их планет. Я лишь не хотела вываливать это на тебя сразу после посещения корабля, идиот!» Адмиралу словно нанесли очередной удар под дых. «Корабль, экипаж, а теперь родная планета? Во что ради всех святых превратилась галактика?» неужели наша борьба за независимость в итоге привела к катастрофе или это лишь красивая сказка чтобы все объяснить а может это лишь отговорки спросил ричард и добавил ложь чтобы удерживать меня тут и выудить все что я знаю да ты не в себе мрачно произнесла девушка почти на пару минут повисла тишина «Похоже, они оба обдумывали произошедшее». «Единственная причина, почему в ангаре ещё воздух, а ты не летишь в открытый космос», — грянул голос Татьяны, — «это то, что я сама сглупила. Нельзя было тебя сразу тащить на линкор. Мне казалось, это пойдёт на пользу. Знала же, что такая нагрузка на мозг может привести к последствиям. Но это не отменяет твоей вины». «Посиди пока, подумай о том, что творишь». Ричард нашёл пистолет и, морщась от боли, присел возле него на ящик. «Ну и что теперь делать дальше?» – спросил он сам себя. Ситуация очень осложнилась. Мало того, что весь его мир рухнул, так он ещё настроил против себя Татьяну. Взять ситуацию в свои руки у него не получилось». «Стало куда хуже, чем было. Но если жить больше незачем, то вот оружие. Возьми, пристав к виску, и все закончится». Вот только он не хотел такого конца. Может, боялся смерти? «Нет, себя не обманешь. Ричард хотел жить. И если реально прошло почти 500 лет, то он хотел увидеть, как всё изменилось. Попробовать начать всё сначала». Вот только он никак не мог примириться с прошлым, отпустить ту войну, ставшую для него всем. Сложно было даже осознать, что из значительного и влиятельного лица своего времени он стал тут никем. Все, что он знал, любил, за что боролся, обратилось в прах. Татьяна в самом деле была его ангелом. Ангелом-хранителем, на которого он направил оружие. Сейчас, прокручивая все случившееся в голове, он неожиданно усомнился в правильности своего поступка. «Знаешь...» — начал он вслух свой монолог. «Я ведь не хотел этого. Не хотел становиться военным. Я был филологом, изучал разные языки, специализировался на федеральном. Когда начались восстания и борьба за независимость, «Я просто был как все. Ходил на митинги, строил баррикады. Затем начались столкновения. Я очень испугался, когда первый раз взял в руки настоящее оружие. Потом всё завертелось. Мы объявили независимость, строился флот, нужны были люди. Меня присылали на крейсер простым канониром. А сейчас я даже не знаю. Не понимаю». «Может, я сплю, и это дикий сон. А может, война так изменила меня, что я везде вижу врагов. Я запутался в своем прошлом». Он замолчал, но ответом ему была лишь тишина. Впрочем, он понимал, если бы в него кто-то стрелял, а потом изливал душу, меньше всего он бы поверил в искренность. Чего-то он раскис. не стоит сомневаться в своих действиях. Даже если он и перегнул палку, то только потому, что этого требовали обстоятельства. Самое печальное, что он на самом деле запутался в происходящем, в своих мыслях и самое главное во времени. Всё окружающее говорило о том, что прошло почти пять веков. Но разуму отчаянно не хотелось это принимать, и он искал любые лазейки, объявляя все кознями врагов. «Неужели у меня начинается паранойя?» Задал Ричард себе риторический вопрос. «Даже если это так, то что можно с этим сделать?» Ответ был только один. Смириться. Принять тот факт, что Татьяна ему не врет. В конце концов, рано или поздно правда всплывет. И если он все же в плену, то это самые либеральные застенки из тех, что он знает. В любом случае, теперь размахивание пистолетом уж точно ни к чему хорошему не приведет. Превозмогая боль, Ричард наклонился и подобрал пистолет. Затем встал и пошел к ангару. «Послушай, Татьяна, приоткрой немного створки ангара. Я выброшу пистолет. Уверен, ты все видишь». «Подожди», – раздался у него в голове голос девушки. «Оружие ещё может понадобиться. У нас неожиданные гости». Перед его взором открылось окно с видео. Имплант при необходимости транслировал картинку напрямую в глазной нерв. В окне возник человек в странной военной форме. На петлице по-английски было написано «A Tunnel hegemony». «Беляева», – произнёс человек. «Тебя предупреждали, что будет, если продолжишь свои изыскания на нашей территории. Лучше сдайся, целее будешь». Окно закрылось. «Что это значит?» – недоуменно поинтересовался Ричард. «Одни отморозки. Можно сказать, пираты, но организация у них посерьезнее, и только космическим разбоем. «Не ограничивается», – пояснила девушка. «Я уже несколько лет веду поиски в этой части космоса. Пару раз натыкалась на них. Корабль мой им приглянулся. Он хоть и старый, но у них остальные немногим лучше. До этого мне всегда удавалось бежать. В этот раз не получится». Снова открылось окно, на котором Ричард увидел приближающийся к ним корабль. Небольшой, но хищный. Вероятно, аналог корвета. «Даже если начнём убегать немедля, не успеем. Минут через тридцать они приблизятся настолько, что смогут открыть прицельный огонь. Подарок сейчас пристыкован к полярису, поэтому быстро стартовать не сможет. Они догонят нас раньше», – произнесла Татьяна и мрачно добавила. «Если бы ты не усугубил наше положение...» Совместно можно было что-то предпринять. «Так и есть», — подумал адмирал. «Я облажался. А значит, надо что-то делать. И быстро». «У тебя же целый крейсер», — осенила Ричарда. «Пусть старый, все же он способен дать отпор». «Он разоружен. Кто бы разрешил гражданскому лицу летать на тяжело вооруженном корабле?» «Самое смешное», – вдруг промелькнуло в голове у Адмирала, – «что этих пиратов вызвал сюда я сам». Быстрый запрос к компьютеру Ленкора показал его правоту. Излучение гостя совпадало с тем, что Полярис поймал, когда Адмирал находился на борту. Похоже, череда наделанных им глупостей еще не закончилась. А значит, пора уже ему самому сделать что-то полезное». «Ясно», — ответил адмирал, почувствовав себя в своей стихии. «Тогда у нас есть пусть побитый и старый, но еще боеспособный линкор». «Ты шутишь?» — воскликнула она. «Неужели на нем еще что-то способно стрелять? К тому же могу ли я тебе сейчас доверять?» Последняя она произнесла с весьма интересной интонацией. Ричарду показалось, словно вопрос был задан как-то дежурно, без эмоций. «Или это проблемы связи, или она плохой актер. Подталкивает меня к очевидному», – сделал вывод адмирал. «Впрочем, сейчас я и сам не прочь повоевать». «Я запросил отчет у компьютера. Энергии недостаточно, но орудия целы», – ответил он и добавил. «А на мой счёт, тебе стоило бы беспокоиться, только если к нам сейчас приближался корабль КНП. Поверь, какие-то там гегемоны мне нравятся куда меньше тебя». «Хорошо, давай попробуем», – ответила она и продолжила уже деловым тоном. «В ангаре есть бухта с силовым кабелем. Я готовилась подать энергию на Полярис, но не успела. Нашла тебя в гибернации». «Что же? Показывай, где. Я все сделаю». «У тебя есть опыт работы снаружи?» – спросила Татьяна. «Кабель надо дотянуть до распределительной станции корабля, а она находится в зоне разрушения и доступ только из космоса, поэтому я сразу и не подключила». «Доводилось в начале своей космической карьеры заниматься монтажными работами», – ответил он и добавил. К тому же на мне уже скафандр, а тебя я ранил в ногу. Ладно, попробуем. В голосе девушки послышался вздох облегчения. Подойди к третьему шлюзу, там на стене висит ранец. Надо прислониться к нему спиной. Я сейчас загружу в твой имплант управляющие команды. Ричард, стиснув зубы, кинулся к указанному шлюзу и, заметив висящий на стене ранец, буквально упал на него спиной. Раздалось негромкое жужжание, и его скафандр обзавелся горбом. Слева и справа по его команде выдвинулись такие же, как убежавшие от него девушки, дополнительные конечности. Встав на четыре новые ноги, Ричард уже знал, как ими пользоваться, но попробовав прыгнуть в шлюз, чуть не упал, чудом удержав равновесие. «Знать не то же самое, что и уметь», – хмыкнул про себя адмирал и уже осторожнее засеменил к вылезшему из пола концу кабеля. Тот был толщиной в пару рук, створки шлюза за его спиной закрылись и распахнулись другие, открывая впереди выход в космос. «Быстрее», – раздался в голове голос девушки. «Пираты всё ближе». «Тороплюсь», – ответил он. Адмирал покрепче обхватил кабель и, оттолкнувшись дополнительными конечностями, пуля вылетел в открытый космос. И чуть было тут же не вернулся. Кабель разматывался не так быстро и дернул Ричарда назад. Он едва успел затормозить маневровыми двигателями ранца, чудом не ударившись об обшивку корабля. «Эй!» – раздался удивленный голос Татьяны. «Чего вытворяешь? Говорил же, что знаешь!» «Это лебёдка. Она сама будет разматывать кабель. Твоя задача лишь направлять конец в нужную сторону». «Извини, поторопился», – разочарованно ответил Ричард и подумал. «Похоже, тупить я пока не перестал». Дальше продвигаться пришлось в спокойном темпе. Чёрный корпус громадного линкора был совсем рядом, а целеуказатель чётко направлял его через многочисленные проломы, пока не привёл почти в самый центр Поляриса. Когда-то тут располагался искривитель, а сейчас внутри была пустота, заполненная разным металлическим мусором от развороченных отсеков корабля. Адмирал раскистил перед собой пространство и увидел массивный короб с изображением молнии. Закрепившись четырьмя конечностями, он ещё двумя оставшимися с немалым усилием распахнул крышку щитовой, руками подтягивая кабель. Нужный разъём было сложно с чем-то спутать. «Что там наши вечные гегемоны?» – спросил он у девушки. «Уже близко», – ответила она. «Я почти закончил», – сообщил адмирал, вставляя кабель в разъём. «Замечательно. А я уже выпустила беспилотники». «Беспилотники?» – переспросил Ричард. «Постой, что ещё за беспилотники?» «Это единственный разрешённый для гражданских вид космического оружия. Небольшие зонды с разным вооружением». «Иными словами, москитная боевая группа», – обрадовался адмирал. «Как раз то, что мне надо. Можешь передать систему их управления мне?» «Могу, но...» «Послушай», – перебил её Ричард. «Я всё же адмирал, и бой – моя стихия». «Прошу, доверься мне! Поверь, перспектива стать пиратским трофеем меня совсем не радует!» «Хорошо, подключу тебя к тактическому режиму», — ответила девушка, и он тут же получил тысячу глаз, которыми видел как приближающегося к ним врага, так и их связанные переходным коридором корабли. Учитывая те системы, которые Ричард использовал для управления флотом в прошлом, Сейчас у него возникло ощущение, словно раньше он подглядывал в замочную скважину, а теперь вдруг оказался в эпицентре происходящего. Он хорошо видел противника и рой беспилотников, выпущенных Татьяной. Но самым удобным оказалось управление. Достаточно было подумать о любом аппарате, как он узнавал его боевые характеристики и тут же мог отдать ему приказ. Черным пятном оставался только его линкор. «Компьютер, поступает ли энергия, достаточная для ведения боя?» – поинтересовался он у ИИ Поляриса. «Так точно, адмирал. Однако, соответственно обстановке, корабль находится в режиме энергетической маскировки». Тут же пришёл ответ. «Отлично. Сохраняй режим маскировки и готовь оружие к бою. Впрочем, «Открой канал компьютеру подарка на полную синхронизацию». «Вас понял», – без какого-либо возражения отрапортовал компьютер. «Канал открыт, цели захвачены, оружие приведено в боевое состояние». Теперь его линкор встроился в общую картину и стал доступен для управления. Адмирал легко видел возможные траектории выстрелов орудий и эффективные дальности действия ракет. В принципе, Полярис уже сейчас мог начать атаку противника, но дистанция была слишком велика, и, не зная возможностей противника, лучше было воздержаться и подпустить вражеский корабль поближе. Ричард поудобнее устроился, закрепившись всеми шестью дополнительными конечностями. «Гениальная штука», – подумал он, – «и пользоваться удобно так же, как родными руками». Впрочем, у насекомых при несопоставимой мощности мозгов куда больше ног, чем у людей, и они ими вполне ловко управляют. Человек, оказывается, тоже может почувствовать себя тараканом. Неожиданно противник выпустил свое облако беспилотников, и все тот же пират вышел в эфир. «Неверный ход, Беляева. Теперь так просто не отделаешься». «Ну, это мы ещё посмотрим». Ричард разделил дроны на пять групп и выдвинул центральную чуть вперёд, а остальные развёл по краям. И тут враг открыл огонь. Беспилотники вошли в зону поражения его оружия. И пиратский корвет выплюнул две огненные вспышки, неплохо проредившие центральную группу Ричарда. Адмирал тут же максимально рассредоточил оставшиеся группы, а центральную максимально ускорил. и приказал ей открыть огонь, метясь под дроном противника. Оценив тактическую обстановку, он пришёл к выводу, что пора использовать его главный козырь. Пираты уже никак не смогут избежать попадания в оптимальную зону поражения главного калибра линкора. Разве что дадут резкий крен в сторону, но тогда подставятся под догонный обстрел, что, конечно, может и позволит им убежать с минимальными повреждениями, Но на такое благоразумие с их стороны можно было не надеяться. «Ричард», – вмешалась в его тактическую идею Татьяна, – «их корветт вооружён пучковыми ускорителями. Грубо говоря, разгоняет рой элементарных частиц почти до световой скорости. От такого оружия хорошо защищает силовой щит. Я растяну щит подарка на полярис. Это укроет оба корабля. Правда, такой щит быстро истощится». однако даст время. «Щит не помешает линкору вести огонь?» «Нет, он не помеха таким большим и медленным объектам, как ракеты и снаряды». «Хорошо, я как раз ввожу в игру «Полярис».» Адмирал заметил, как полупрозрачная желтая сфера окружила крейсер и линкор. Впрочем, это была всего лишь тактическая визуализация. Человеческий глаз не смог бы разглядеть настоящий щит. «Компьютер. Ракетная атака по цели. Начать обстрел вспомогательной артиллерией на упреждение по векторам уклонения мишени. Приготовить главный калибр к бою». «Вас понял», — подтвердил ИИ, и древний линкор ожил. Ричард почувствовал, как корабль задрожал, начав выплевывать смертоносные снаряды. Ракеты «Корабль-корабль», находившиеся на вооружении линкора, были сложными И очень эффективными устройствами их термоядерный реактор не только давал энергию но также был двигателем и разрушительным зарядом подрывавшимся при достижении цели сама ракета несла пару лазерных орудий для обороны и целый комплекс радиоэлектронной борьбы который оказался эффективен даже против систем татьяны первая же пара ракет ослепила довольно значительный сектор пространства пришлось срочно принимать меры для нивелирования помех. Хорошо, что системы линкора были на это рассчитаны, а компьютер подарка отлично обучался, приняв данные сигнатур с Поляриса и очистив тактический вид от шума. Адмирал представил, как сейчас в ужасе замерли люди в рубке пирата, как их капитан в панике раздает приказы, переориентируя орудийные системы, составших почти неопасными беспилотников. на новую, более грозную цель. В этом и будет его ошибка. Ричард специально разделил дронов, пока только они были мишенью. Это казалось спорным решением, распыляющим и без того слабую ударную мощь небольших аппаратов. Но сейчас, когда сенсоры противника были перегружены сигналами от снарядов, боеголовок и ложных целей от ракет, одна из групп беспилотников имела все шансы прорваться к кораблю пиратов, всадить ему в борт залп. Корвет противника продолжал двигаться, не меняя скорости. Настолько глупого решения Ричард от них не ожидал. Обычно, когда по тебе работает артиллерия, начинаешь активно маневрировать. «Я думал, они свалят после залпа», заметил адмирал. «Такие серьёзного боя избегают». «О, Гегемонов, полувоенная организация», пояснила девушка. Я не дам им сбежать. Оружия на подарке нет, но блокиратор искривителя остался. И глушилка у меня работает. Они почти слепые и без связи. «Зачем?» – удивился Ричард. «Пускай бы свалили». «И привели подмогу», – закончила его фразу Татьяна. «Если мы их отпустим, то они развернут охоту. Принесла же их нелегкая». «Всё равно не понимают. Они даже не маневрируют», — удивился адмирал. «У них Савонский ударный корвет. Такие лет 200 как не производит Эффективный корабль был», — начала пояснять археолог. «Мощность их заряда с дистанции падает. Да и помех мы им столько создали, они вряд ли сейчас могут бить прицельно». «Они же должны уклоняться от снарядов». «Кинетическое оружие сейчас не используют. Пока долетит, собьют. Будь у них современный имперский корабль, у нас бы просто не было бы шансов, а так мы хотя бы сенсоры им забиваем». «Значит, стандартная тактика. Перенасыщение защитных систем ложными целями», – хмыкнул адмирал. «Верно», – ответила девушка и добавила. «Подарок для них отличный трофей. надеюсь Алчность их и погубит. Противник в зоне поражения орудий главного калибра, доложил компьютер, и адмирал полностью сосредоточился на боевой обстановке. Что же, если они, как думал адмирал, испугались ракетной атаки линкора, то сейчас должны наложить в штаны. Огонь, приказал он и получил сильный и болезненный толчок в бок. когда ускоренные в электромагнитном поле снаряды 700-миллиметрового калибра покинули орудие, устремляясь в ту точку, где окажется их цель. «Разрушение компенсационной системы правого орудия носовой башни. Дальнейшее его использование невозможно», – доложил компьютер. «Что же, ожидаемо. В коалиции строили хорошо, но кораблю всё же почти 500 лет». «Продолжать огонь левым стволом», – приказал адмирал. «Цель открыла ответный огонь. Сему экипажу приготовиться к попаданию», – предупредил И.И. Ричард лишь мрачно усмехнулся. Стандартные фразы, зашитые в компьютер корабля. Но экипажа уже нет, кроме него. Хорошо, что орудия были достаточно автоматизированы, а вот ракеты перезарядить уже некому». у противника было преимущество. Его выстрелы достигали цели практически мгновенно. Силовой щит, окружавший полярис становился всё прозрачнее от попаданий огненных снарядов пирата, но пока держался. Нападавшим, однако, хватило мозгов понять, что если они быстро не расправятся с древним монстром, то неизбежно погибнут в насыщенном смертоносными снарядами пространстве. Поэтому били они кучно, И щит не выдержал первое же попадание пиратов вывело из строя последние орудия главного калибра вернее башню просто разорвало пополам корпус линкора содрогнулся Ричард едва удержался посильнее хватаясь новыми конечностями корабль агонизировал выстрелы пиратов легко пронзали тяжелую броню древнего линкора Ошивка вместе попаданий лопалась и взрывалась. но размеры и прочность корабля позволяли пережить даже такое. «Полярис» продолжал огрызаться. Вспомогательная артиллерия вела непрерывный огонь. Теперь адмирал уже не сомневался, что прошло почти пять сотен лет, раз уж настолько мелкий корабль смог устроить линкору такую трёпку. В его время «Корвет» смог бы оставить на борту «Поляриса» разве что несколько царапин. Однако, чтобы прочистить мозги... «Понадобилось почти добить мой флагман», – иронично хмыкнул про себя Ричард. Тем временем бой подходил к кульминации. Дроны и боеголовки ракет достигли корабля противника. Как адмирал и рассчитывал, вражеские беспилотники, переназначенные на перехват более смертоносных посланцев с линкора, пропустили одну группу умных аппаратов, запущенных с подарка, и те нанесли удар по двигателям корвета, лишив его маневренности. Впрочем, пиратам тоже повезло. Их дроны смогли перехватить ракетный залп. Вряд ли такой небольшой корабль пережил бы попадание ракеты, рассчитанной на уничтожение крейсера. Затем Ричард отметил пару попаданий по корвету снарядов от орудий вспомогательного калибра. И под самый конец один из снарядов главного калибра все же настиг пиратов, переломив корвет пополам, словно спичку. Только вот порадоваться победе Ричарду не удалось. Один из последних выстрелов противника ударил где-то неподалеку. Его, несмотря на усилия дополнительных конечностей, все же сорвало с места. В узле подключения кабеля что-то вспыхнуло, здоровенная конструкция распределительного щита сорвалась с места, догнала адмирала и ударила его так, что вышибло дух. «Ричард! Ричард!» Услышал полный ужаса крик Татьяны, очнувшийся адмирал. «Можно потише?» Взмолился он. «Голова и так раскалывается!» Чувствовал он себя, мягко говоря, не очень. Все тело ныло, а в голове, казалось, звенел огромный колокол. «Ты молчал минут пять!» Настороженно и возмущенно произнесла девушка. «Где ты?» Он огляделся. «Где-то внутри линкора. Парю в груди обломков». «Проверь, сколько осталось воздуха в скафандре?» озабоченно попросила Татьяна. «Все в порядке», — ответил адмирал, краем глаза посмотрев на зеленую индикацию датчиков кислорода. «Уже хотела за тобой беспилотник посылать». не хватало еще потерять твой ранец». «Вот как», — иронично заметил Ричард, начав движение в поисках выхода из внутренности линкора. «Значит, ты не обо мне беспокоилась, а о важном оборудовании». «Оно, между прочим, не пыталось меня инвалидом сделать», — обиженно буркнула девушка. «Прости», — извиняющимся тоном попросил адмирал. не решившись добавить что-то ещё, понимая, что любые оправдания не своевременны Ориентируясь по кабелю, он нашёл дыру в корпусе и вылетел в открытый космос. «Татьяна, что с компьютером линкора? Он не подаёт признаков жизни!» «Гегемоны, перед тем, как стать вечностью, попали по главному энергопроводу. По сети линкора прошла перегрузка, и вся электроника выгорела, а реактор...» окончательно заглох. Хорошо защита отработала и успела отключить подарок от энергомоста. А то бы лишились сразу двух кораблей. К сожалению, твой линкор теперь просто мертвая груда металла. Оно и к лучшему. Полярис, как и положено военному кораблю, погиб в бою. На душе у Ричарда стало даже как-то спокойнее. Пока туповатый, Но послушный ИИ линкора функционировал, он напоминал о том, что произошло в прошлом адмирала. Теперь последняя ниточка, связывающая его с коалицией и военным долгом, была разорвана. В ангар из шлюза Ричард буквально ввалился. Избитое тело ныло, а ребра напоминали о себе при каждом вдохе. Адмирал активировал снятие скафандра. Послушные замки раскрылись, он вышел из жесткой конструкции костюма и, тяжело дыша, рухнул на пол и уперся в него ладонями, чтобы совсем не упасть. Девушка, прихрамывая, подошла к нему. Короткая юбка позволяла во всей красе разглядеть затянутую в медицинский корсет ногу. В руке у нее был уже виден им лазерный пистолет. «А теперь пора выяснить, «Что мне с тобой делать?» – холодно произнесла Татьяна, направляя ствол Ричарду в голову. «Для того, кто пять минут назад интересовался моим состоянием, ты сильно переигрываешь», – мрачно усмехнулся адмирал. «Уверен? Может, я просто очень переменчивая и злопамятная?» «Что же, признаю, я заслужил такой прием». «Ответь мне!» «Только честно. Ты всё ещё думаешь, что это спектакль, чтобы выудить у тебя бесполезные древние секреты?» Лицо Татьяны стало как никогда серьёзным. Почему-то Ричард понял, что сейчас она раскусит любую ложь. Может, через имплант, может, как-то ещё. В любом случае, ему не придётся врать. Бой его окончательно отрезвил. Он твёрдо и уверенно ответил. «Нет, Таня, я больше так не думаю». Несколько секунд она просто стояла и пронзительно смотрела на него, затем медленно опустила руку с пистолетом. «Чёрт с тобой, я тебе верю, но не думай, что я так просто забуду», – сухим тоном произнесла девушка. «Прости, прости, я...» – виновата начал Ричард. «Помолчи уже». перебила его девушка. «Не надо мне длинных извинений. Я просто рада, что мы живы». Адмирал замолчал, виновато опустив голову. Неожиданно она наклонилась к нему и протянула руку, произнеся. «Пошли, адмирал. Надо снова подлатать тебя в медотсеке».